Сокола, Флорида. Фрица, подруга, классно ты про Голливуд. Я верняк про трюки для кино по помозгую. Мне нравится эта мысль посидеть на одном месте. Я что-то стар стал для трюкачества. Тутошние детки меня пугают до срачки. Чуть поучишь, и они уже думают, что асы. Самолеты бьют налево и направо. Многие явно рвутся забрать меня с собой на тот свет. Ты говоришь, тот пацан бухтел, что учит теток. Так я бы с ним на раз поменялся. женщинами полетал за милую душу. Слушай, Фриц, понятное дело терять своих тяжко, но ты наслаждайся каждой минутой, какая у тебя есть. Это приказ, Билли.